Так покровы означают нумен, недифференцированной космической материи. Это не материя, как мы знаем ее, но духовная сущность материи, которая совечна и даже едина с пространством в его отвлеченном смысле. Корень, природа является также источником тончайших невидимых свойств видимой материи. Это как бы душа единого и бесконечного духа. Индусы именуют это прокрити и утверждает, что это есть первозданная субстанция, являющаяся основанием, упадхи или проводником каждого феномена физического, психического или умственного. Это есть источник, из которого излучается акаша. Привела вам выдержки из «Тайной доктрины», Из них ясно, какое значение и место уделялось женскому началу в древних космогониях. Лишь глубокое невежество Средневековья могло изъять женское начало из всего построения бытия. Истинно, в естестве своем мужское и женское начало едины, и одно не имеет бытия без другого. Умоление одного есть умоление другого. И так существует лишь единое естество, единый элемент. Назовете ли вы его богом или духом или огнем, или то, или парабраманом, или эйнсофом, или пространством, или абсолютом и так далее, который в потенциале своем заключает обе полярности или является андрогином. Не могу удержаться, чтобы не привести вам еще одну выдержку из той же тайной доктрины. С самого первого появления великих строителей нашей планеты сокрытое божество признавалось и рассматривалось лишь в его философском аспекте всемирного движения, трепета творческого дыхания в природе. Древние знания суммирует единое сущее так. Божество есть сокровенный живой, или движущийся — огонь. И вечные свидетели этому невидимому присутствию — свет, тепло и влага. Эта троица вмещает в себе все и является причиной всех феноменов в природе. Интракосмическое движение вечно и беспрерывно. Космическое движение, видимое или то, которое подлежит познаванию, конечно, периодично. Как вечная отвлеченность, оно есть вечносущее. как проявление, оно конечно как в грядущем направлении, так и в прошлом, будучи альфой и омегой последовательных перестроений. Космос нумен не имеет касания к причинным соотношениям феноменального мира, только по отношению к интрокосмической душе, к идеальному космосу в непреложной божественной мысли можем мы сказать не имело начала и не будет иметь конца. Что же касается его тела или космической организации, хотя и нельзя сказать, что оно имело первое или же будет когда-либо иметь последнее построение, все же, при каждой новой манвантаре его построение может рассматриваться как первое и последнее в своем роде, ибо каждый раз его эволюция происходит на более высоком плане. Также можно назвать троицу как Атма, Будхи и Манас или Дух, Душа и Разум, или Дух, Субстанция и Свет, или Дух, Материя и Сила, и так далее, и так далее.